Глава 45 Эдриан тоже фиксирует внимание на книгах, которые я держу в руках. Морщится, как от зубной боли. Думаю, он понимает, что я подслушала разговор, одаривает меня тяжелым взглядом, и приближается к столу с газетами. Лорд Турбиш. Нет никаких подвижек в деле с мистером Персивалем. Небрежно интересуется он у дознавателя. Тот мрачнеет лицом. Бедный Персиваль для них как крошка в постели, как кость в горле. «Персиваль — псевдоним, и, возможно, этот тип ходит под личиной», — отвечает Турбиш. Рэм Грэхам прислоняется к дверному косяку и смотрит на меня, сощурив глаза. «Представления не имею, о чем размышляет генерал, и на всякий случай принимаю скромный и безобидный вид». Но его жена и намерянка. Рэм способен догадаться, кто стоит за Персивалем. Уж ему-то известны возможности девиц, пришедших из другого мира. Почему я постоянно балансирую, как на канате? Эх, кладу книги на небольшую тележку. Последняя статья написана недурно. Любопытно, что Персиваль не стал использовать скандал с Клэр, чтобы выделиться. Эдриан варешит газеты и хмурится. «Это одобрение?» «В сердце проскальзывает мимолетная гордость. Но я ее тут же давлю. Не стоит поддаваться похвалам даже невольным». «Зато другие желтые здания отличились», — недовольно кидает Рэм. Эдриан усмехается. От него скандалы отскакивают, как от стенки. «Да и вообще». Император, спасший девицу и ее лошадь, вышел героем. Уж имперские репортеры постарались выпятить этот момент, и в итоге виноватой вышла Клэр. Конечно же, я не захотела пачкать руки в подобном, да и топить Клэр еще больше было бы бесчестно. «Рейси управляют тобой, Мари?» Император задает этот вопрос при каждом удобном случае, и я снова отрицательно качаю головой. Ощущаю себя маленькой и хрупкой в окружении здоровенных драконов, чья энергия давит и пытается подчинить. Я отслеживаю взглядом золотые линии, ползущие вверх по мощным шеям, по крупным кистям рук. Моя сила тоже больше не скрыта, и хоть драконы потоки не видят, но наверняка чуют драконицу. Девушка и номерянка, Ваше Величество! За меня вступается Деймон, который стоит у окна, скрестив руки на груди. Она попала в тело Марии Даль в день свадьбы. Я это понял. Император кривится. Вряд ли настоящей Марии пришла бы в голову та брачная клятва. Ха, зацепила его всего же. Мы сталкиваемся взглядами. В глазах Эдрия напылает драконью упрямство. «Могу предположить, как весело живут эти ребята с такими-то характерами». «Я распорядился. Ты выиграешь отбор», — произносит муж. «Надеюсь, тебе понравилось платье? Украшения подошли?» Еще не примеряла», — пожимая плечами и замечая тень неудовольствия на монаршем лице. «Но вместе с отбором я ведь выиграю и диадему. Последние слова приношу с вызовом». Эдриан коротко кивает. «Тогда вам придется распрощаться с ней. После развода Тиару не отдам», — предупреждаю мрачно. Подхватываю книги и спешу к выходу, а вслед летят жесткие слова. «Лорд Турбиш, проследите, чтобы моя жена не покидала территорию дворца. До этого она как-то выбиралась наружу». Я замираю, а затем разворачиваюсь, вставая в полоборота. Лорд Турбиш сохраняет невозмутимое выражение на лице и отвечает. «Возможно, Её Величество покидало дворец через тайные императорские ходы?» «Этого не может быть», — отмахивается Эдриан. «Они давно запечатаны особыми печатями, Рашборнов. Проходить там могу только я». «Что? Но ведь мы с миссис лойд передвигаемся там вполне свободно. Чертовщина какая-то». Деймон опустил глаза и не вмешивается. Но мне тоже не стоит показывать заинтересованность. Вздергиваю подбородок и выхожу. Ох, Деймон Ларшес, нас ждет серьезный разговор. В своих покоях я прячу книги в сундук, а затем кидаясь в будуар к тайному проходу, закрытому гобеленом. Если мне отрежут этот путь, даже не представляю, что стану делать. Толкаю дверцу. И она легко распахивается, а я прохожу в проем, спускаясь на несколько ступенек. Ничего не закрыто, не запечатано. Во всяком случае для меня. Что происходит? Дело в том, что я Рейси? Или миссис Лойт не та, за кого себя выдает? Но у меня на вечер запланировано одно важное дело. Зная, что Турбиш трясет приют, и дали тоже хорошо пощипали. Но пришло время и мне наведаться в приемную семью. Две сестрицы Мари запомнились как-то особенно живо. Притащили больную девушку на примерку кольца ради потехи, да? Я возвращаюсь в будуар, а затем прохожу в комнату. Миссис Ллойд уже пришла и вешает новое платье на деревянный манекен. Его погладили». Возможно, вы бы хотели заменить кружева или нашить цветы, спрашивает она. Я должна выйти в город, игнорируя ее вопрос. Но потом, не желая обидеть старушку, добавляю. Наряд идеален. Ничего добавлять не надо. Подготовить вам деловой костюм? Сегодня я хочу выглядеть элегантно, миссис Ллойд. Мое новое зеленое платье подойдет и. «Секретные проходы работают?» «Конечно же, вы можете воспользоваться ими». Миссис Ллойд улыбается и спешит к шкафу, чтобы достать зелёное платье. «Император сказал, что они запечатаны». Глухо отвечаю я. Миссис Ллойд копается в шкафу. Ее движения спокойны и уверены. «Божество может сорвать даже императорские печати», — невозмутимо замечает няня Эдриана. Какое божество? Вырывается у меня. Любое. Вы связаны с Богом всех миров? Мой голос понижается до шепота. Миссис Ллойд неопределенно машет рукой и раскладывает платье на кровати. Вы не ответите подробнее, настаиваю я. Свое время, Ваше Величество. Кажется, я больше не вырву из нее ни слова. Тогда я поищу Дэймона». Нам лучше поехать к Идалям вместе. Вдруг получится вырвать у них информацию о Рейсе. Кто выкинул малышку в лес? Были ли замешаны в этом злодействе руши? После обеда я прохожу по хорошо знакомым коридорам, но, видимо, путаю поворот, потому что попадаю совсем не туда, куда хотела».